Заботливость, с какой у устраивает ячейку или ямочку, или гнездышко, кладет туда свое яйцо вместе с кормом для личинки, которая появится оттуда будущей весною, а затем спокойно умирает. Эта заботливость совершенно подобна той, с какой человек человека в вечеру приготовляет себе платье и завтрак для следующего утра, а затем спокойно идет спать. Этого совершенно не могло бы быть,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 зиждительной силе дерева, которое, будучи единой и тождественной во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступна возникновению и гибели. Но ведь листьям древесным подобны сыны человеков.